извращенный отшельник. Демон. Том 1. Глава 1. Королевство Нефердорс расположилось на богатых плодородных землях. Неоглядные зеленые просторы, дремучие таинственные леса, чистейшие реки и умеренный климат. Прекрасное место для жизни простого человека. И сегодня на зеленой бескрайней равнине Нефердорса, Щедро усыпанный полотном ярких цветов у самого подножия пугающих вековых деревьев леса смерти стояли две армии. С одной стороны поля – люди королевства Нефердорс, с другой – зверолюди клана Тяжелые Лапы. 30 тысяч живых существ готовы были разорвать друг друга в клочья, вспахать цветочный лук в бесчисленные рытвины и бездонные борозды. Сегодня поле битвы окрасится в цвета весенних тюльпанов и ягод спелой вишни, впитав в себя слезы и кровь погибших воинов. На одной из противоборствующих сторон протяженной равнины стояли тысячи нефердорцев. Их красивые стройные ряды сияли под полуденным солнцем, отбрасывая яркие отблески начищенных металлических доспехов. Сочная трава под крепкими ногами воинов утопталась в грязь, опали цветы, усыпав собой еще влажную после дождя землю. На левом фланге армии людей громко фыркали кони, желавшие уже сорваться вперед. Верхом на них сидели самодовольные кавалеристы, элита королевства Нефердорс. Правый фланг занимали лучники. В бою они перестроятся, позволив мечникам выйти на передовую, ведь в легких кожаных доспехах выше мобильность, и сегодня на поле битвы они не меньше остальных внесут свою лепту в предстоящее сражение. В авангарде стояли копейщики, тысячи их копий упирались в небо подобно древесному лесу, им было уготовано остановить первую вражескую волну. Среди них не было трусов или малодушных, отважные и даже безумные, они были непробиваемой стеной на пути армии врага. Позади копейщиков расположились пехотинцы, основная ударная сила и не менее значимая, ведь костяк начинающих и честолюбивых мечников был именно здесь. За ними были не менее амбициозные маги. Некоторые из них все еще учились на последнем курсе Академии Королевства, но уже принимали участие в сражении. Сегодня армия Нефердорса прибыла на равнину перед Лесом Смерти отстаивать свои территории. Тысячи воинов были готовы к кровопролитному сражению с кланом Зверолюдей Тяжелая Лапа, который состоял из нескольких могучих родов, способных вести войну с Королевством Людей. Зверолюди пришли с востока, завоевание для них и есть сама суть, война их жизнь, сражение отрада, самурайские доспехи, покрытые красной краской, нагрудники, украшенные черной эмблемой в виде лапы. Зверолюдей называли настоящими кудесниками боя на мечах, но главная сила была в их возможности превращения в тела зверей. Жаль, обладали ею далеко не все бойцы, а лишь элита. Вожак тяжелой лапы плюнув в сторону нефердорцев, пригладил гриву своего лютолева. Время для сражения пришло. Его крепкая рука в затасканной кожаной перчатке вознесла черный клинок к небесам, а Рот, искривленный в ярости, выкрикнул пламенную речь о новой битве и возможности героям засиять подобно звездам. В это время на стороне людских воинов мастер клинка, управляющий армией, проскакал на белоснежном жеребце, вдоль первых рядов копейщиков, вознеся огромный меч вверх. Крепко сложенные пехотинцы ударяли в свои громадные толстенные щиты, выбивая слаженный ритм. Дум-будум, дум-будум. Копейщики вбивали копию глубоко в землю, поддерживая заводной ритм. Дум-будум, дум-будум. Мастер клинка остановился посредине многотысячной армии и гул звонких ударов стих. Он осмотрел бойцов цепким взглядом голубых глаз. Усиливающийся ветер принес на место сражения тяжелые черные тучи, трепал его короткие багровые волосы так же, как и алый плащ, бессменно прошедший сотни кровавых битв. Предводитель людей был лейтенантом третьего ранга и уже был готов получить капитана. Он, несомненно, заслуживал уважения, ведь получить степень мастер-клинка считалось великим достижением. Из тысячи воинов Всего лишь один может подняться на эту ветвь развития. Остальным же суждено прозябать на ступенях лавкач и умелец. Офицер вгляделся в потемневшее небо. Солнце больше не проникало через серые тучи. Становилось прохладнее обычного. Он перевел взгляд на своих капралов, затем и на остальных воинов. В строю нефердорцев царила тишина. Лейтенант, набрав воздуха в грудь и усилив голосовые связки потоками маны, прокричал перед воинами во всю глотку. «Нефердорцы!» — раздалось по равнине подобно грому. «Мои храбрые нефердорцы! Прогоним же зверей с наших земель! Да возрадуются боги сегодняшней крови! За славу и мир!» Ответом ему был рев тысячи глоток. «За славу и мир!» Сама земля затряслась под громогласными криками людской армии. «За мир! За нефердорс! За лейтенанта!» Над равниной прогудел рок, давая старт смертоносному сражению.